Смерть африканского охотника Первое. Общее рассуждение. Скала. Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом. «Знаете, как бы я нарисовал картину жизни? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена». Люди с безумно выкатившими глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение. Бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы, одного за другим, одного за другим. Впереди ее пустые отверстия могилы, сзади наполненные засыпанные могилы, и кучка живых людей у края видят прошлое. Могилы, могилы и могилы, а остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все, я вспоминаю эту ненаписанную картину, и пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный. У основания большой желтой скалы На берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте, я закопал в песке, похоронил одного англичанина и одного француза. Мир праху вашему, краснобаи и обманщики. Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо, и, сплюснув нос, вижу оставшиеся позади моего отца, индейца Вапитти и негра Башелика а за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены. Это все главные действующие лица той истории, которая кончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу. Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время, как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова. Южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мы с доброй надежды, река Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези. Меня, десятилетнего пионера в душе, место жительства отца не удовлетворяло. А занятие. Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром. Конечно, я ничего не имел против торговли, но вопрос, чем торговать? Я допускал торговлю. Кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушке, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником. Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом негроторговцы так и называют негров. Но мыло, но свечи, но пиленный сахар. Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря у подножия одинокой скалы, Мечтал. Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище. Окованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари. Грубые голоса, загорелые лица. Хриплый смех, и ром, ром, без конца. Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, Молча слежу за всем происходящим. Мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь, не примазаться ли к ним? Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем пограбить мимо идущих купцов, сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами — верный галстук на шею. С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива — вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на вырученные деньги фургон, в которых ездят южноафриканские боэры. Оружие, припасов, нанять несколько охотников для компании, да и двинуться на африканские алмазные поля. Положим, отец и мать забракуют Африку. Но, боже ты мой, остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакеро и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами. Ха-ха! Солнце накаливает морской песок у моих ног. Тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мной скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев — Луи Буссенара и капитана Майнрида. Расположившись под тенью гигантского Баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат, жарившийся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом. Наши путешественники и так далее. Я глотаю слюну и шепчу обуреваемой завистью. Умеют же жить люди. Ну-с, позавтракаем и мы. Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт. Не приближается ли пиратское судно? А тени все длиннее и длиннее. Пора и в свой блок гаус на ремесленной улице. Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселина сохранилась, и над ней ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом. Там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом. «Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос!» Первое разочарование. «Не знаю, кто из нас был большим ребенком, я или мой отец». Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю святую неделю, и, может быть, в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну, останется и до мая. Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду. Подумаешь, зверинец, какие там звери? Небось, и агути нет, и гну, и анаконды матери вот, не говоря уж о жирафах, пекаре и муравьедах. — Понимаешь, львы есть, тигры, крокодил, удав, укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. — Вот это, брат, штука! Индеец там есть, стрелок и негр. — А что негр делает? — спросил я с побледневшим от восторга лицом. — Да уж что-нибудь делает, — неопределенно промямлил отец. — Даром держать не будут. Какого племени? Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный как не поверни. На первый день Пасхи пойдем, увидишь. Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачевую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого арестона, хлопанья бича и потрясающего рева льва? Где слова для передачи сложного, дивного сочетания трех запахов — львиной клетки, конского навоза и пороха? Эх, Очерствели мы. Однако, когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться. Во-первых, негр. Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию. Негра в красном фраке с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты. И вообще относился ко всем очень заискивающе. В-третьих, тяжелое впечатление произвел на меня Вапити, индейец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух. Но где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли? Нет, все это не то. И потом человек стреляет из лука. Во что? В черный кружок, нарисованный на деревянной доске. И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги — бледнолицые. — Стыдись, вопите, краснокожая собака, — хотел сказать я ему. Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индейец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому, Акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель Вигвама и угон Мустанга не обошлись без его содействия. Увы, Вапити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланился на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака. Чем дальше, тем больше падало мое настроение. Худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок. Живой удав, и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами, не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны. Червяк-то несчастный, а не удав. Лев. Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы. Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч. Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар. Гиена становилась передними ногами ему на круп. Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел. И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь. Прошу не осуждать меня за кровожадность. Я рассуждал, так сказать, академически. Всякий должен делать свое дело. Индеец снимает скальп. Негр есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять, пить есть всякому надо. Теперь я и сам недоумеваю, что я надеялся увидеть, явившись в зверинец. Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки, не успевшего удрать матроса. Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда, обезумевших от ужаса зрителей. Негра, разложившего костер из выломанных досок, слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуткина? Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило. А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном. «Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. повеселимся. Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я из любви к приключениям, он из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности. Дас пригласил интересные люди. С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе шаляпи. Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо. Второе разочарование. Смерть. Удар за ударом. Индеец Вапити и негр башелика явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше. Они, по примеру хозяина-зверинца, христосовались с отцом и мамой. Негр, каннибал, христосовался. Краснокожая собака Вапити, которого засмеяли бы индейские скво бабы, христосовался. Боже, боже, они ели кулич после жареного миссионера кулич, а грозный индейец вопить и мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это вместо раскраски в цвета войны. Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки сверх затянул. Виют витры, виют буйны», а индейец ему подтягивал. А негр танцевал с теткой Польку-Мазурку. Правда, при этом ел ее, но только глазами. А в это время играл не там-там, а тарбан. Под умелой рукой отца. А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов. Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел. Вот и моя скала, вот расселина, расселена, мое пища и книгохранилище. Я вынул бусинара Майнрида и уселся у подножия скалы, перелистал книги в последний раз. И со страниц на меня глядели индейцы, поющие виют витры, вьют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохладского тарбана; львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета. Я вздохнул. «Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство!» Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссинара и англичанина-капитана Майнрида. Засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом. Пиратов не было и не могло быть, не должно быть. Мальчик умер. Вместо него родился юноша. В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.